Глава 40. В 25-ом году по переселению нашим в начале года, в 10-й день месяца в 14-ом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и он повёл меня туда. В видениях Божиих привёл он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны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 Потом пошёл к воротам, обращённым лицом к востоку, и вошёл по ступеням их, и нашёл меры в одном пороге ворот одну трось ширины, и в другом пороге одну трось ширины. И в каждой боковой комнате одна трось длины и одна трось ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трось.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 Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей в каждом столбе около двора и у ворот, и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решётчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их внутри ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы.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 Предворы у них были на внешний двор и пальмы на столбах их стой и с другой стороны подъем к ним в восемь ступеней. Была также комната с входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы все сожжения. А в предвории у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы закалывать на них жертвы все сожжения и жертвы за грех и жертвы за преступления. И с наружной стороны при входе в проем северных ворот были два стола, и с другой стороны подле притвора у ворот два стола. Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны по бокам ворот всего восемь столов, на которых закалывают жертвы. И четыре стола для приготовления все сожжения были из тесанных камней, длиною в полтора локтя и шириной в полтора локтя, а высотою в один локоть. На них кладут орудия для закланья жертвы все сожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столы клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе со стороны северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая со стороны южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне.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 А перед храмом стоял жертвенник. И привёл он меня к притвору храма и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей. И входят в него по 10 ступеням. И были подпоры у столбов одна с одной стороны,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 И пошёл внутрь и намерил в столбах у дверей два локтя, и в дверях шесть локтей, а ширина двери семь локтей. И отмерил в нём 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма и сказал мне: "Это святое святых". И намерил в стене храма шесть локтей о ширины в боковых комнатах вокруг храма по четыре локтя.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 И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку в сто локтей же и в длину здания перед площадью на задней стороне её с боковыми комнатами его по той и другую сторону он намерил сто локтей с внутренностью храма и притворами двора дверные бруси и решётчатые окна и боковые комнаты кругом во всех трёх ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна окна были закрыты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 В храме были четырёхугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локте высоты и в 2 локте длины, и углы его и подножие его и стенки его из дерева. И сказал он мне: "Это трапеза, которая пред Господом". В храме и в святилище под две двери. И двери эти из двух створок, обе створки подвижные, две у одной двери и две створки у другой.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 и привёл меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса. а перед комнатами ход в десять локтей ширины, а внутрь в один локоть двери и их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько относительно нижних и средних комнат этого здания. Они в три яруса и таких столбов, какие на дворах нет у них, потому они сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнаты, имеет длину в 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длину только в 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним с внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты.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 Он измерил восточную сторону тростью измерения и всего намерил тростью измерения 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения всего намерил 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Повернув к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех четырёх сторон он измерил его. Вокруг него была стена длиной в 500 трастей и в 500 трастей шириной, чтобы отделить святое место от несвятого. Глава 43. И привёл меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение подобное видением, какие я видел у реки Ховар. И я пал на лицо моё, и слава Господа вошла в храм путём ворот, обращённых лицом к востоку. И поднял меня дух и ввёл меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. Я слышал кого-то говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: "Сын человеческий, это место престола моего и место стопа ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилевых не будет более осквернять святого имени моего ни они, ни царей их блудо действом своим и трупами царей своих на высотах их". Они ставили порог свой у порога моего и вирей дверей своих подле моих вирей, так что одна стена была между мной и ими. Яскверняли святое имя мое мерзостями своими, которые делали, и за то я погубил их в гневе моём. А теперь они удалят от меня блудодейство своё и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки.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 От основания, что в земле до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локти, а ширина его в один локоть. Сам жертвенник высотой в четыре локти, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырёхугольный на все свои четыре стороны.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 а на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока и пусть очистят жертвенник так же как очищали тельцом. Когда же закончишь очищение, приведи из стада волос тельца без порока и из стада овец овна без порока и принеси их пред лицо Господа и священники бросят на них соль и вознесут их во все сожжение Господу. Семь дней приноси в жертву за грех по козлу в день. также пусть приносят в жертву пательцу из стада волов и поовну из стада овец без порока. семь дней они должны очищать жертвенник и освещать его и наполнять руки свои. по окончании же этих дней в восьмой день и далее священники будут возносить на жертвеннике ваши все сожжения и благодарственные жертвы. И я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Глава сорок четвертая. И привёл он меня обратно к внешним воротам святилища, обращённым лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: "Ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдёт ими, ибо Господь Бог Израилев вошёл ими, и они будут затворены". что до князя он как князь сядет у них, чтобы есть хлеб пред Господом. Войдёт путём через притвор этих ворот и тем же путём выйдет. Потом привёл меня путём ворот северных пред лицу храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа. И пал я на лицо моё и сказал мне Господь: Сын человеческий, прилагай сердце твоё ко всему и смотри глазами твоими и слушай ушами твоими всё, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его. И прилагай сердце твоё ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи межевому дому Израилеву, так говорит Господь Бог: Довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сыновей чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моём святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой тук и кровь и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моём святилище.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 Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим и к святому святых, но будут нести на себе бесславие своё и мерзости свои, которые делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нём.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 Не вдовы и не разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилево и вдову оставшуюся вдовой от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто.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 Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем не из птиц, не из скота не должны есть священники. Глава сорок пятая. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины, да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет четырехугольник по 500 тростей кругом и вокруг него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч в ширину, где будет находиться святилище святые святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святыней для святилища.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 И князю дайте долю по той и другой стороны, как под для священного места, отделённого Господу, так и под для городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиной наравне с одним из уделов, от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои впреть не теснили народа моего, и чтобы представили землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог.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 В сикле двадцать гер, а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, которую вы должны давать князю: шестую часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от хомера ячменя. Постановление о Елее. от коры елея десятая часть бата десять батов составит Хомер, потому что в Хомере десять батов одну овцу от стада в двести овец стучной пажите Израиля все это для хлебного приношения и все сожжения и благодарственной жертвы в очищении их говорит Господь Бог весь народ земли обязывается делать это приношение князю в Израиле А на обязанности князя будут лежать все сожжения, хлебные приношения и возлияния в праздники и новомесячные и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебные приношения и все сожжения и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на верее ее храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на верее ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте и так очищайте храм. В первом месяце в четырнадцатый день месяца должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должна есть опреснки.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 В седьмом месяце, в пятнадцатый день месяца, в праздник в течение семи дней, он должен приносить тоже такой же жертву за грех такой же все сожжения и столько же хлебного приношения и столько же елея. Глава сорок шестая. Так говорит Господь Бог. Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение шести рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день нового месяца они должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот, и священники совершат его все сожжения и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются не запертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячие. Все сожжения, которые князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока хлебного приношения ефона овна, а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст, а елея гин на ефу.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 и в праздники и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца и по ефе на овна, а на агнцев сколько подаст рукай его и елея погину на ефу. А если князь по усердию своему захочет принести все сожжение или благодарственную жертву Господу?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 о хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть евы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во все сожжения агнца и хлебное приношение и елея каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям.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 Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владений их из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привёл он меня тем ходом, который избоку ворот к священным комнатам для священников, обращённым к северу, и вот там одно место с краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебные приношения, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор и провёл меня по четырём углам двора. И вот в каждом углу двора ещё двор. Во всех четырёх углах двора были крытые дворы в 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех четырёх углах. И вокруг всех их четырех стен, а у стен сделаны очаги кругом, и сказал мне: вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Глава сорок седьмая. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на востоке, вода текла из под правой стороны храма по южную сторону жертвенника. и вывел меня северными воротами и внешним путём обвёл меня к внешним воротам путём обращённым к востоку и вот вода течёт по правую сторону когда тот муж пошёл на восток то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повёл меня по воде воды было по лодыжку и ещё отмерил 1000 и повёл меня по воде воды было по колено и ещё отмерил 1000 и повёл меня воды было по поясницу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 И когда я пришёл назад, и вот на берегах потока много было деревьев вpathTo и другую сторону, и сказал мне: "Эта вода течёт в восточную сторону земли, сойдёт на равнину и войдёт в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, примыкающее к отам, где войдут две струи, будет живо".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 Вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследство двенадцати коленам израилевым, и Иосифу два удела, и наследуйте её как один, так и другой, так как я, подняв руку мою, клялся отдать её отцам вашим, то и будет земля эта наследием вашим. И вот предел земли на северном конце, начиная от Великого моря через Хитлон по дороге в Цедат-Емав, берёт Севраим, доходящий со между Дамасской и Емавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до государя Нона, граница с Дамаском и далее на севере область Емав, и вот северный край, черт у восточного края. Видите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землей израильской по Иордану от северного края до восточного моря, это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вот пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря, это полуденный край на юге.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 В котором колени живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Глава сорок восьмая. Вот именно колен на северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Емав, Гацар Янон от северной границы Дамаска по пути к Емаву, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного это один удел Осиру.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 А по для границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириной в двадцать пять тысяч тростей, а длиной наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиной будет в двадцать пять тысяч, а шириной в десять тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу двадцать пять тысяч и к морю в ширину десять тысяч и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину двадцать пять тысяч тростей. И среди него будет святилище Господа. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка святыни из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину. Вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей. И из этой части они не могут не продать ни променять. И начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня господняя. А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами в длину назначаются для города в общий пользование на заселение и на предмете город будет в середине. И вот размеры его: северная сторона четыре тысячи пятьсот, и южная сторона четыре тысячи пятьсот, восточная сторона четыре тысячи пятьсот, и западная сторона четыре тысячи пятьсот тростей. А предмести города к северу 250 и к востоку 250 и к югу 250 и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен израилевых.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 со размерно с этими уделами удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений Левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину. Под для границы Вениамина от восточного края до западного один удел Семиону. Под для границы Семиона от восточного края до западного один удел Иссахару. Под для границы Иссахара от восточного края до западного один удел Завулону. Под для границы Завулона от восточного края до западного один удел Гаду, а под для границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам при рекании прокодисе вдоль потока до великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленам израилявым, и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города с северной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и ворота города называются именами колен израилявых к северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры четыре тысячи пятьсот и трое ворот ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры четыре тысячи пятьсот и трое ворот ворота Семионовы одни, ворота Иссафаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры четыре тысячи пятьсот ворот здесь трое же ворота Гадовый одни, ворота Асировый одни, ворота Нифалимовый одни. Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с сего дня будет Господь там. Конец книги.